Глава, седьмая. Предместье Корнуэ. «Не понимаю, зачем нам надо было лететь в эту деревню?» В очередной раз пробурчала Флейта. «Я поверить не могу, что ты будешь заставлять меня делать обычное задание. Сам-то, небось, только уникальные да эпические делаешь, а мне даешь все подряд». Деревней Флейта называла столицу провинции или стран Корнуэ. Нанеся визит вежливости нашему губернатору, я рассказал ему о достигнутых успехах в части управления селами. Гордиться было чем. Перед самым отправлением зашел Клейта, чтобы узнать, что сделано на текущий момент. Так сам не поверил ушам. Население всех трех сел за неполные четыре недели управления увеличилось в полтора раза. Запущен процесс строительства производственных площадок, так как текущие все были заняты. Ремесленники прошли обучение, что сделало производимые ими товары гораздо лучшего качества и уровня. В целом, положительная динамика развития деревень была видна. К слову сказать, Лейте с огромным воодушевлением встретил информацию о том, что Барсина тоже хочет участвовать в процессе управления. Назвав ее одной из самых адекватных девушек после своей жены Анастарии, он тут же связался с Барсой и обсудил степень ее вовлечения. Губернатор, выслушав мой отчет, еще раз заверил меня в дружбе, мире и согласии, после чего мы отправились гулять по городу. Карнуэ был городом для игроков до сотого уровня включительно. Поэтому я очень надеялся встретить здесь задания, с помощью которых можно будет проверить годность флейты как шамана. Одно дело — уметь вызывать духов, другое — руководствоваться собственными ощущениями во время игры. Вот второе я и собирался проверить. «Дракоша, ну хоть ты ему скажи!» Не сдавалась девушка, апеллируя к независимому на ее взгляд арбитру 78 восьми уровневому тотему. Три недели, проведенные моим тотемом в библиотеке Анхурса, превратились для него в 24 уровня, а для меня в 12 тысяч золотых за порчу имущества. Оказалось, что мой тотем крайне эмоциональный читатель. и уже три месяца жаждал прочесть творение Шекспира «Ромео и Джульетта». Начиная читать это произведение, несколько раз Дракоша сталкивался с тем, что у него, как НПС, нет возможности открыть книгу с того момента, на котором он закончил чтение в прошлый раз. Первые 20 страниц произведения Тотем заучил наизусть, печально посматривая на остальное. И когда ему сообщили о двух месяцах нахождения в Барлеоне, Тут же рванул читать весь текст. «Ромео Джульетта», «Евгений Онегин», «Как важно быть серьезным», «Приключения Тома Сойера» и Гекльберри Фина». Дракоша без передышки поглощал книгу за книгой. При этом, когда встречался эмоциональный момент, тотем со всей открытостью выражал свои эмоции, ничуть не оглядываясь на окружение. Радость, слезы, печаль, удовольствие, гнев. Одних стульев Дракоша разломал на пять тысяч золотых. учитывая, что в библиотеке они были одними из самых дешевых в Бролеоне. «Нечего на меня так смотреть», — вильнул хвостом дракоша. «Раз Махан сказал, что нужно, значит, нужно». «Ты просто с ним заодно!» — демонстративно надула губы флейта. «Куда хоть идем? «Просто гуляем по городу». «Как же, гуляем. Знаю я такие гуляния». «О, сволочь старая! Возродилась!» Разрывая монотонный гул города, рядом с нами раздалась довольно нестандартная фраза. Я обернулся в сторону, откуда раздался возглас и увидел Ваилда Катвика, охотника-игрока 75 уровня. Он стоял к нам боком и смотрел в сторону городской ограды. Проследив за его взглядом, я увидел пожилую женщину, старушку-одуванчик, высматривающую кого-то в толпе. Судя по свойствам, дама принадлежала к славному племени НПС. поэтому было крайне удивительно, почему Ваилд так ее назвал. «Ваилд, привет!» — обратился я к охотнику. «Не расскажешь, за что ты ее так?» «Махан?» Судя по удивленному лицу, игрок знал, кто я такой. «Решил защитить ее честь и достоинство?» «Нет, просто интересно. Игроки редко ругают неписей. Ты вроде выглядишь вполне адекватно. Вот я и заинтересовался». «А, тогда ясно. Видишь бабку?» Ваилд кивнул в сторону старушки-одуванчика. «Тебя ищет?» «Что? А, нет. Она любого игрока ищет, у которого репутация с провинцией нулевая. Если такой игрок ей на глаза попадется, все, кранты ему. Съест, что ли?» Усмехнулся я, совершенно не понимая Ваилда. «Если бы». «Эта старая корга выдает непроходимое задание, отвертеться от которого невозможно. Его, как ни выполняй, все равно в минусе будешь». «Уже интересно!» — встал я в стойку. Социальные задания были частым явлением в Барлеоне. Но чтобы они угоняли игрока в минус, первый раз слышу. «Нашел чем интересоваться. Это тебе не темный лес или альтамеда. Это полная подстава со стороны разработчиков. Так расскажи, может, мне тоже нельзя и на глаза попадаться. Особо рассказывать-то и нечего. Как только бабка видит игрока с нейтральной репутацией с провинцией, она тут же летит к нему и просит избавить ее огород от крыс. Не понял. Прикинь, обычное задание, как в яслях, и награда того же порядка — пара серебряных монет. Некоторые игроки по наивности соглашаются. Еще бы. можно вспомнить начало игры, почувствовать себя крысоловом. Но тут-то и начинаются грабли. Если отказываешься от задания, получаешь минус 400 реп из провинции, словно бабка чуть ли не губернатор. При этом привлекательность с самой бабкой и ее сестрами уходит в ноль, что они даже разговаривать с тобой не пожелают. Сестер у этой старушки две, хозяйка местной забегаловки и продавщица в магазине с зельями. Крайне полезные неписи в рамках города. Но даже если откажешься раз, бабка ровно через час предлагает тебе еще раз уничтожить ее крыс. И вновь штраф за отказ прежний. Минус 400 репутаций с провинцией. И так далее, и так далее. Теперь логику понимаешь? Что тут понимать? Социалка, которую нужно выполнить в обязательном порядке. Разве за это можно ругаться? Так-то оно так, да не совсем. Поскольку обычно у игроков, явившихся в город Репа с провинцией ноль, то, сам понимаешь, практически все соглашаются. Кстати, забыл сказать, за устранение крыс бабка дает все те же 400 репутации, только уже в плюс. Так вот, старушка просит избавить огород от вредителей. Идешь, начинаешь резать крыс. Все как в яслях, только у крыс уровни 70-75. После того, как уничтожишь штук 15-20 грызунов, вылезает откуда-то мини-босс — гоблин-крысиный пастух. Причем крысиный пастух — это не имя, а должность. С него падает тряпка, необходимая для задания. Называется плащ гоблина. Ну, кроме плаща, еще падает бутылка с восстановлением жизни или маны, как повезет. Иногда может упасть колечко или амулет. Но с последним точно не знаю, может и врут. Но опять же, суть не в этом. Подожди, так вся сложность босса завалить? Нет, подожди. Бабка забирает плащ, вещает что-то на тему «Так вот, куда праздничная скатерть-то пропала», закрывает задание и выдает репутацию. Вроде все рады и довольны. Получаешь жменю серебра и плюс в привлекательности у всех ее сеструх. Вот тут-то и приходит полный абзац. Ночью бабку множат на ноль. Типа «Месть крысиных пастухов». Две сестры делают крайним тебя. Мол, не доделал задание, погубил бабулечку-красотулечку. Как результат, репа с провинцией уменьшается на 1500 со всеми вытекающими, а у бабульки через неделю возрождения. Такая вот фигня. Ясно. Стой. Она же не просит перебить крыс, а только избавить. Если их, не знаю, пугануть как-то. Ага, думаешь, один такой умный. Что только народ не делал. Ловили крыс живьем, сажали в клетки и несли бабки. Но тут тоже не все просто. Поймаешь мало, бабка не зачтет задание. Многое вылезает пастух, и дальше вариант номер раз. Но, допустим, наловил ты этих тварей до нормы. Во-первых, репы дают в два раза меньше. Штрафуют типа за то, что напугал бабку. Она крыс боится, оказывается. Во-вторых, нет пастуха, нет добычи. Но это мелочь. Если крыс этих выпустить... пускай хоть в картосе, или они убегут как-нибудь, тебе вешается достижение обманщик, и репа с провинцией уменьшается на три Если крыс перебить после сдачи задания, к бабке приходит внезапный и необоснованный карачун. Такие вот дела. И оттого она старая корга. Сейчас одна надежда. Бабка поймает какого-нибудь мелкого и свалит с площади. Ночью обнулится, и можно будет неделю жить спокойно. Я удивленно посмотрел на НПС, продолжающую выискивать себе жертву. С виду вполне положительная старушка. Меня переполнило такое желание разобраться с этим заданием, что я попросил флейту оставаться на месте, а сам пошел в сторону бабки. Не бывает отрицательных заданий в Барлеоне. Бывает неправильная их реализация. «Приветствую, почтеннейшая!» Обратился я к старушке, имевшей удивительное по звучанию имя. «Агриппина Дормидонтовна, не нужна ли тебе помощь? Нет ли у тебя поручения какого-нибудь, что выполнить нужно?» «Как же нет, есть?» — тут же оживилась бабка. «У сосед моего веселого молочника, прозвище такое, имени-то я уже и не помню, корова пропала, веревку оборвала окаянная, ушла в лес, да там и осталась-я». Он уж так горюет, но прийти сюда за помощью не могет. Все ждет свою ненаглядную. Ты бы, мил человек, сходил бы к соседушке моему, помог ему. Доступно задание «Печали веселого молочника». Описание. У веселого молочника из хлева в лес убежала корова. Найдите потерявшуюся буренку и верните ее хозяину. Класс задания обычное. Награда. Банка молока. плюс 40 репутаций из провинции или стран, плюс 200 опыта. Штраф за провал отказ от задания нет. О как! Выходит, вознесении не дает бабке рассматривать меня как кандидата на ловлю крыс, поэтому она выдала мне непонятное задание на поиск коровы. Ну уж нет. Я сюда не для того приходил. Приняв задание, чтобы не расстраивать бабульку, я продолжил допытываться. «Спасибо. Обязательно схожу. Навещу соседа и узнаю, что случилось с его коровой. Слышал я, что крысы тебя замучили. Может, и в этом могу помочь? Как крысолов я очень хорош. Ой, да не гоже мне просить такого уважаемого человека выполнить такую мелочь», — всплеснула руками бабка. «Коли губернатор узнает, что у меня на огороде цельный граф бегает, он же отберет землицу, чтобы впредь неповадно было графьев привлекать». «Вы и ваш благород не не могу я вас на такое дело взять». «Корову, значит, можно искать, а крыс ловить нет». «Так кто ж корову? Вернуть кормилицу домой чем не благородное деяние? А крыс пущай другие ловлють». «А мне задание дадите?» — произнесла флейта, проигнорировавшая мою просьбу стоять в сторонке. «Ой, батюшки, нелюдь!» В испуге отпрыгнула старушку в сторону на метр-полтора. «Что ж такое делать то Страхолюдина посереть города людей пугает!» На нас стали оборачиваться игроки, НПС, даже отряд стражников, как я заметил, показался недалеко. Поэтому я начал чувствовать себя не очень комфортно. После этой встречи нужно будет обязательно поговорить с ученицей о выполнении моих поручений. «Я не страхолюдина!» — насупилась флейта, скрестив руки на груди. «Я хочу помочь крысу уничтожить!» «Ты просто зайди на огород, и все крысы от страха передохнут!» Из толпы начали выкрикивать язвительные советы и замечания. Вначале вполне безобидно, но постепенно становящееся все злобнее и злобнее, начав проходиться по костюму и глазам девушки. Флейта попробовала определять кричащих, постоянно мотая головой, однако старушка подобралась и заинтересованным голосом спросила. «Крыс, говоришь, хочешь уничтожить?» «Да». Когда до флейты дошло, что искать какого-то конкретного крикуна бессмысленно, так как кричит вся толпа, она повернулась к старушке, которая вновь поежилась, но отпрыгивать не стала. «В дом я тебя не пущу», — заключила бабка. «Нечего мне его портить». «Что касается крыс, коли сама захотела, милости просим. Приходи сегодня к четырем часам ко мне на огород. Покажу, где эти окаянные водятся. Придешь? Судя по всему, у флейты перед глазами высветилось оповещение о получении задания, потому что она несколько секунд смотрела мутными глазами куда-то вдаль, после чего утвердительно кивнула. «Приду», — решительно ответила девушка. А «Вот ты ладно», — обрадовалась бабулька. «Тогда пойду по городу пображу. Ты же приходи не раньше четырех, меня не будет дома». Толпящийся народ стал потихоньку расходиться, Некоторые экземпляры еще прошлись по умственным способностям флейты, решившей загубить репутацию. Поэтому, взяв девушку за руку, я пошел в сторону городских ворот. «Старушка же сказала, что еще рано!» — попробовала протестовать девушка. Но сбить меня с пути было тяжело. Пришла пора расставить все точки там, где они нужны.